Миллионер Александр Иванович Куприн. На третий день Рождества вечером у холостого журналиста почтовой конторы Ракитина собралось несколько гостей. Это происходило в крошечном пограничном местечке Красилове, очень г р я з н о м и очень с к у ч н о м н а с е л е н н о м тысячами тремя евреев и крестьян мазуров, среди которых выделялась небольшая кучка, составляющая так называемое общество. В общество входили почтовые чиновники, л и ц а з а в е д у ю щ и е пропуском товаров за границу через переходный пункт, местная полиция, духовенство и учитель со своим помощником. Все они в обыденное время редко посещали друг друга, во избежание лишних расходов, но на Рождество и Пасху непременно обменивались церемонными визитами и устраивали поочередно балки, на которых танцевали до света под гармонию или скрипку. и угощались отвратительной местной картофельной водкой и незатейливыми изделиями хозяйской кухни. Стол был накрыт в той из двух маленьких комнат ракитинской квартиры, которая носила громкое название гостиной, в отличие от другой, называвшейся спальней. На первом месте сидел начальник почтовой конторы Шмидт. Бледный, толстый, отекший человек весь, как будто бы налитый водой, в я л ы й и равнодушный ко всему в мире, кроме чтоса и дьябелка. По бокам Шмита и друг против друга помещались отец дьякон Василий и хозяин дома, маленький энергичный брюнет с темно-желтым лицом и желтыми белками глаз и с хитро подобострастным взглядом. Следующие места занимали помощник Пристава Павлов, бывший казачий офицер, весельчак, запевало и скандалист, и напротив его учитель Мусорин, мрачный мужчина монашеского типа, весь обросший длинными черными волосами и называвший сам себя апостолом тихого пьянства. Наконец, на самом конце стола приютился. Агей Фомич Малыгин, тоже почтовый чиновник, всегда по своей робости и скромности занимавший последние места. Агей Фомич вообще избегал по возможности ходить в гости, потому что это налагало на него своего рода обязательство принимать у себя. Он был самым бедным чиновником во всей конторе, к тому же еще обязанным накормить и одеть жену. старуху тещу и пятерых детей, на содержание которых никогда не хватало двадцатидвухрублевого ежемесячного жалования. к а ж д ы й устроенный им по необходимости балок производил в домашней экономии страшные бреши, требовавшие для своего исправления сверхестественного сокращения обыденных расходов. Приходилось надолго отказываться всей семье от мяса в борще, от утреннего чая, от лишнего полена дров. Начальство, приезжавшее изредка на ревизии почтовой конторы, всегда недружелюбно косились на старый мундир Агея Фомича, позеленевший, р а с п о л о ш и й с я по швам, заплатанный, слосящимися н локтями и воротником. И если оно не смещало г е ф о м е ч а з а небрежности и неприличный вид, то это можно было только объяснить жалостью, которую невольно внушало всякому его длинное, тощее, с бледным, в е с н у а т ы м лицом, украшенным рыжими, очень редкими и короткими усами и бородой, с ласковой и виноватой улыбкой м а л о к р о в н ы х губ и выцветших светлых глаз. А Гефамич и теперь пришел только вследствие настоятельной необходимости. Его жена болезненная женщина, всегда ходившая с подвязанными зубами, должна была на днях родить. Кроме того, у старшего сына отвалились подошвы на сапогах, и то и другое требовало денег, которых в доме не было ни копейки. положение стало до такой степени критическим, что а г е й Фомич, победив свою робость, решился, во что бы то ни стало, на вечере у Ракитина взять у кого-нибудь взаймы несколько рублей. И он сидел теперь за столом в з в о л н о в а н н ы й бледнее обыкновенного, замирающим от робости сердцем, нервно потирая руки и ожидая удобного момента, чтобы заговорить о своем деле. Он, сконфуженный поспешностью, отказывался от каждого предлагаемого ему куска из боязни понятной только беднякам ввести в лишний расход хозяина. Гости пили и закусывали, между ними давно ушел длинный неторопливый и скучный разговор о помещике, о начальнике почтового округа, о местном архиерее, о будущем урожае. Разговор до такой степени часто и однообразно повторявшийся, что каждый наперед знал, какой именно анекдот расскажет его собеседник раза три или четыре, а Гею Фомичу казалось, что удобный момент наступил. Ему казалось удобным п о д о б щ и й разговор незаметно наклониться к помощнику Пристава или к учителю и попросить денег. И он уже перегибался в их сторону, готовый тихонько притронуться к их рукаву, чтобы обратить на себя внимание, и затем попросить. Но каждый раз невыразимая робость, почти страх, сковывала его движение. Разговор по немногу перешел на то, как теперь стало трудно жить, как все дорого, и как редко выслуживаются и попадают в люди мелкие чиновники. Это направление разговора было для всех очень близким и общим, и каждый выразил мнение, что как там ни говори, а самое главное в жизни все-таки деньги и деньги. При них не нужно быть ни умным, ни красивым, ни тружеником. Все равно люди будут всегда преклоняться перед золотым тельцом. А ведь я раз чуть не сделался богачом, сказал задыхающимся голосом Шмидт. Был я как-то на свадьбе у помещика Парчинского, у того самого, что на головчине. Собралось там человек двадцать польских п а н о в и понятно после ужина сейчас же, что с. У меня было в кармане, не помню. двадцать или тридцать пять рублей, конечно, где же тут садиться, когда они играют по тысяче рублей? Я стою рядом и смотрю. Только вдруг какой-то помещик с такими длинными усами, он все ф о н т и р о в а л почетверной симпелями, говорит мне: от чего же вы ничего не поставите? Я ему отвечаю, что у меня не так много денег, чтобы играть. Пустики говорит. Ставьте. Ну, я поставил десять, проиграл. Еще десять с какой-то мелочью. Тоже проиграл. Меня тогда зло взяло. Был у меня серебряный Екатерининский рубль. Так для памяти я его держал. Дай думаю. Поставлю и его. Поставил. Представьте себе, дали. Я на п, дали. Еще раз на п, дали. И еще, и еще. Минут в пять сорвал весь банк. Банкомат говорит: з а к л а д ы в а й т е теперь вы. Ну, я, конечно, сел, мечу. Ну понимаете, чуть кто крупную карту поставит, я сейчас л у с ь и убью. Набралось у меня, ты с я ч до п я т н а о а т и Я уже думаю встать, да все как-то жаль. А ну как я свое счастье упущу? В это время подходит к столу сам Парчинский, тот самый, который женился. -то. А нука, говорит мне. Вам в любви везет, так в карты не должно вести. Дайка, я заложу. Я говорю ему на это. Извините, я уже мечу. А он говорит, вы очень хорошо в а б а н к Все так карты и разинули, но делать нечего. Тасую я карты, а он даже и снимать не хочет, и даже не моргнет, Каналья. И представьте себе, на второй карте взял все деньги, положил в карман и отошел прочь. Я г о в о р и т теперь и метать больше не хочу. Все слушали рассказ Шмита д с горящими глазами. Точно они сами видели эти пятнадцать тысяч и слышали их запах и шелест. А вот тоже есть счастливцы, которые выигрывают на билеты, сказал вздыхая отец Диакон. Всем было известно, что у него есть билет внутреннего займа. На днях я читал, ростовщик какой-то двести тысяч цапнул, и хоть бы бедному человеку досталось, а то ведь у этого и без того денег куры не клюют. Истина неисповедимы пути Божии. Да, протянул задумчиво и басом учитель. Бывает. А вот говорят, что если который билет один раз выиграл, то уж в другой непременно выиграет. Правда это или нет? Да, говорят. ответил помощник пристава. Только я не знаю, верно ли. А у нас вот в з с одним копиистом такой был случай. Служил он в губернском правлении и как-то сколотил себе билетишка. Как-то раз приходит он в правление, а стало начальник его спрашивает: какой номер вашего билета, Сергей Иванович? Какой, говорит, не помню уже какой. Ну, хоть положим. тысяча сто двадцать третий. Поздравляю вас, вы выиграли пятьдесят тысяч. Справились в газетах, точно. тысяча сто двадцать третий пятьдесят тысяч. Ну тот прямо обезумел от радости. Обед закатил с шампанским, все его поздравляют, речи говорят, а на другой день в той же газете напечатано, что мол по ошибке вместо т ы с я ч сто двадцать ч е т р г о напечатан тысяча сто двадцать т р и й Так с этим к о п и и с т о м нервная горячка сделалась. И один за другим потекли эти избитые всему миру известные рассказы, похожие один на другой как две капли воды. О р о ш и е ь д е пришедшем в Париж пешком и продававшем сначала спички на улицах, а потом имевшем сто миллионов годового дохода, о Вандербилте, ь о подземных находках, о карточных выигрышах, о биржевой спекуляции. о неожиданных американских миллионерах дядях. а г е й ф о м и ч хотя сам и не говорил ничего, но всей душой принимал в этих разговорах участие. Несмотря на свою бесцветную внешность, он, как это часто бывает, обладал удивительно пылким воображением, и все, что при нем рассказывалось, представлял необычайно ярко. Разговоры о долгах. О неожиданных богатствах, об этих диковинных могущественных существах, называемых миллионерами и не знающих отказа ни в одной своей прихоти, взволновали его д о л и х о р а д о ч н о й дрожи. Взволновали тем более, что ему именно в эти минуты были до зарезу необходимы несколько жалких рублей на акушерку и на сапоги мальчику. Некоторые тоже находят деньги на улице. выпалил вдруг неожиданно для самого себя а г е й Фомич. Все поглядели на него с удивлением. Он до сих пор еще ни слова не сказал во весь вечер. а г е й Фомич сконфузился и потупил глаза в скатерть. Как же находят и на улицах только в чужих карманах сострил помощник пристава. Все засмеялись больше над опрокинутым лицом Агея Фомича. чем от остроты помощника Пристава, и тот чужже каждый рассказал несколько случаев крупных дерзких, оставшихся неразгаданными краж. И опять перед глазами Агея Фомича завертелись десятки и сотни тысяч рублей, громадные пачки пестрых ассигнаций, волшебные имена богачей, не знающих счета деньгам. И он слушал с таким же чувством, с каким г о л о д н ы й глядит на окно гастрономического магазина. Старые хриплые стенные часы пробили час. Отец диакон поднялся и з а в е р н у в правый рукав рясы, стал прощаться. За ним встали и другие, исключая Агея Фомича. Он все время, пока р а к и т и н со свечкой провожал гостей до выходной двери, сидел неподвижно на том же месте в волнении, катая дрожащую рукой хлебные шарики. Вот сейчас р а к и т и н вернется, думал а г е й ф о м и ч и я попрошу. Нужно только быть смелее. И ведь в самом деле не съеж же он меня за просьбу. Наконец р а к и т и н вернулся и сел рядом со своим гостем. у д и в л я я с ь тому, что он не ушел со всеми, но а г е й ф о м и ч вместо того, чтобы сразу попросить денег, затянул длинный и скучный разговор о дружбе и о жаловании. р а к е т и н глядел на него с л е п а ю щ и м и с я глазами, делая и з в е ж л и в о с т и вид, что слушает, и зевая судорожно закрытым ртом. Так прошло с полчаса. Наконец р а к е т и н не выдержал и с громким протяжным зевком потянулся. Какое с в и н с т в о сказал он сонным голосом. Завтра мое дежурство. а г е й Фомич поспешно встал и начал извиняться. В синях, взявшись уже за ручку двери, он вдруг, преодолев нерешимость, обернулся к Ракитину. Послушай, произнес он сдавленным голосом и не поднимая глаз, у меня того есть к тебе маленькое. Это просьба. Что такое? спросил Ракитин беспокойно. Понимаешь, я бы я бы не стал тебя беспокоить. Жена вот должна родить. Ты знаешь, понимаешь, необходимо. Я бы е й Богу отдал двадцатого рублей. Он хотел сказать десять, но испугался сам такой суммы рублей. Хоть пять. д о л ж и Ей богу ни копейки, ответил Ракитин, прижимая убедительно обе руки к груди. Ну понимаешь, во всем доме ни копейки. По черешу р и с к р е н н е м у тону Ракитина а г е й ф о м и ч отлично понял, что у него есть деньги и что он боится дать их взаймы. Пробормотав что-то вроде извинения, а г е й ф о м и ч вышел на улицу. Ночь была лунная, тихая. И морозное. Широкие заваленные снегом улицы, низкие домики с их белыми снежными шапками, деревья, осыпанные снегом точно ватой, все это казалось мертвым. Снег гулко скрипел под ногами, а Гею Фомичу приходилось идти довольно далеко. Мысль о деньгах не покидала его. Он с ужасом думал о том, как сейчас придет в свою квартиру низкую холодную с зелеными окнами стекла которых по диагонали склеены замазкой с вечным запахом нищеты и детских пеленок. Что он скажет жене, когда она своим надорванным больным голосом спросит о деньгах? Вот он сейчас пил водку и пиво, и ел поросенка жареного, а ведь там... Легли спать в проголодь, с одной надеждой на отца, который непременно достанет денег. Господи Боже мой, думал с горечью а г е й ф о м и ч отчего другим ты посылаешь и счастье, и довольство, и сытую жизнь? о т Чего же ты меня позабыл? Другие находят же, например, деньги, которые им может быть и не нужны даже. Что, если бы мне х о т ь разок? Ну, один только разочек в жизни найти, ну хоть десять, нет, двадцать рублей. И акушерке будет чем заплатить, и сапоги Васютки, и теплая пальтишка л ё л и Сейчас, например, н у почему бы мне не найти бумажника на дороге? Ведь бывают же иногда такие случаи, даже и часто бывают. Мало ли об этом пишут и говорят. И по свойству своего мечтательного ума а г е й ф о м и ч начал с наслаждением представлять себе, как он находит на улице толстый кожаный бумажник, как он раскрывает его и находит там целую пачку с т о р у б л е в ы х бумажек и выигрышных билетов, как он перебирается в большую теплую и светлую квартиру, заводит мебель. Шьет семье теплые, красивые платья. И мало ли чего хорошего можно сделать на большие деньги. И мало по-малу, может быть, под влиянием нескольких рюмок выпитой водки, может быть, вследствие самого внушения, в душе Агея Фомича начала возрастать чудовищно нелепая, но неотразимая уверенность, что он сегодня. даже именно сейчас должен найти на улице чудесный бумажник. Почему это должно было случиться, он не знал, да и не думал об этом. Он просто был уверен и шел, опустив голову и внимательно глядя себе под ноги. Вот сейчас, сейчас, шептал он точно в бреду. Другие же находят. Еще несколько шагов. Сейчас, сейчас, и вдруг это вовсе не было иллюзией в разгоряченном воображении. Он ясно увидел на снегу д о р о г и черный небольшой предмет правильной четырехугольной формы. Задыхаясь от безумного восторга с волосами стоявшими дыбом, а г е й ф а м и ч о глянулся как вор по сторонам и кинулся на лежащий предмет. В руках его оказался толстый кожаный бумажник. Сначала удивительное совпадение грез с действительностью ошеломило на несколько секунд Агея Фомича, н а убедившись, что в руках его настоящий, не фантастический бумажник, он судорожно притиснул его к груди и стремительно побежал домой. Ему пришлось бежать с полверсты. Он чувствовал, как от непривычки к быстрому движению у него колола подложечкой, как в горле расширялся какой-то сухой колючий клубок, как кровь напряженно билась в его голове. Но остановиться он не мог. Ему казалось, что в случае минутного промедления кто-нибудь нагонит его и отымет у него найденное сокровище. Во время бега у него упала с головы шапка. Он хотел было нагнуться поднять ее, но тотчас же махнул рукой и помчался дальше. Тысячу шапок заведем, прошептал он в восторге. На его бешеный стук в дверь отворила проснувшаяся и испуганная жена со свечой в руках. Дети тоже проснулись и с изумлением и с ужасом смотрели на отца из своих постелей. А Гейфамич. Тяжело опустился в кресло, бледный, весь в поту, с блуждающими и блестящими глазами. а н е ч к а дети! Прохрипел он, потрясая бумажником. Вот здесь, в бумажнике, деньги. Сто тысяч. Нанимай квартиру, Аня. Шампанского. Четыреста тысяч. Понимаете? Ура! В настоящее время а г е й ф а м и ч так богат, что перед его миллионами все сокровища из г а л к о н д а и Калифорнии н и ч т о Он держит на конюшне 60 т ы с я ч лошадей и 3 миллиона пятьсот тысяч карет. Он директор всех железных дорог в мире и даже новый, вновь проложенной с земли на Юпитер. Он необыкновенно щедр и каждому б е д н я к у просителю охотно дарит по миллиону и по два. Он добр, тих, ласков и только одного не переносит – это если кто-нибудь о с м е л и в а е т с я дотронуться до его драгоценного кожаного бумажника, заключающего з а с а л е н н у ю трехрублевую бумажку, багажную квитанцию и газетное объявление. Тогда он впадает в странное бешенство и швыряет в окружающих всем, что ему попадется под руку. Жена и дети очень любят его и оказывают ему самое нежное внимание. Он платит им тем же. И, наконец, почему мы знаем? Может быть, безумцы? Иногда безмерно счастливее нас здоровых людей.